Гийом вежливо снял шапку. «О, мадам, помогите мне, пожалуйста. Боюсь, как бы моя мать не заболела». Натильда по-прежнему стояла на коленях, как будто собиралась тут остаться навсегда. Незнакомка, чье лицо скрывал большой капюшон, Посмотрела сначала на худого мальчика с умоляющим взглядом, затем на обессиленную женщину в неясном свете фонаря, висевшем у соседней таверны. «Куда это вы идете с вещами?» «В гостиницу». Мать надеялась остановиться у своего брата, там, возле копий, но он недавно умер, а его жена вышвырнула нас вон. «Мы издалека». У женщины вырвался возглас с удивления. Она наклонилась и откинула прикрывавший ее лицо капюшон. «Матильда», — выговорила она в крайнем изумлении. «Боже мой, это Матильда! Да что же ты здесь делаешь? А ты, мальчик, должна быть дьем? Да. Вы нас знаете? Разве мать никогда не говорила тебе о своей кузине анн Мари Леусуа? — Да, конечно, — согласился Гийом, припоминая. анна мари действительно была в числе людей, о которых Матильда иногда вспоминала с некоторой тоской. Он знал, что они писали друг другу примерно раз в год, и теперь, заметив добрую улыбку на лице двоюродной сестры-матери, понял, чем объяснялась привязанность Матильды. «Ее надо вывести отсюда», — сказала она. «Похоже, она даже не слышит, что ей говорят. Подожди немного». Натильда и в самом деле по-прежнему не двигалась. Из ее широко раскрытых глаз медленно текли слезы, и она не слышала ни звука. Анна-Мари поднялась, без колебаний, зашла в таверну и через минуту вышла в сопровождении двух крепких рыбаков. «Надо отнести ее ко мне». Надеюсь, она ничего себе не сломала. «Вам можно доверять Ан Мари, согласился один из мужчин. «Она как нельзя, кстати, попала к вам в руки. Так это та самая дочь Матье Аннеля, что уехала к дикарям?» Постоянная презрительная ссылка на страну, которую он горячо любил, наконец вывела Гийома из себя. Мы не дикари, возразил он. А Квебек город настоящий, большой, куда более красивый, чем эта затерянная дыра. Сразу видно, что вы ничего о нем не знаете. Тот, к которому мальчик столь яростно обратился, не обиделся, а наоборот засмеялся. Уж ты-то, конечно, большой знаток, внучок матья. У того тоже был противный характер. «Ладно, не обижайся, мальчуган!» С этими словами он взвалил Матильду к себе на спину, словно это был мешок с мукой, а его приятель захватил вещи. У нее, во всяком случае, все цело, заметил он, поскольку Матильда никак не стала возражать против такого способа переноски. Через пять минут добрались до дома. Мадемуазель Лесуа, она была старой девой, жила на улице Помпье, рядом с кузницей братьев Креспен в крепком одноэтажном доме, построенном из сланца и им же покрытым, отчего в хорошую погоду он сверкал на солнце многочисленными вкраплениями слюды. У нее только сирыч из терна и тамарина, и защищал ров. Небольшая процессия прошла в просторную комнату с красивым мощеным полом. Сильный огонь полыхал в камине под котелком, а возле него, словно часовые, стояли лопатка, щипцы и мехи. Всю заднюю часть комнаты занимала большая кровать под балдахином из ситца, на котором были изображены различные фигуры. Два высоких шкафа, украшенные резьбой в форме букетов роз, с медными замочными скважинами, большой сундук, ларь, длинный стол с плетеными стульями. Все было до блеска начищено и составляло убранство комнаты, дополняемое настенными часами с медным маятником, блестевшим в полутьме, словно маленькая солнце.